Глава шестьдесят первая. Страдная ночь. Штабеля взвешенных и незаклеенных жестянок росли в развесочной все выше и выше. Калужанин то и дело заглядывал туда и думал, вот надо только поскорее орудовать. Его знобило от нетерпения и досады, что он один не осилит задуманного. вечером ему пришлось искать заварзу от него ехать в центр города ночью он часто вскакивал прислушивался и утром раньше всех пришел на фабрику штабеля не заклеенных бандеролью жестянок были на месте это успокоило его но боязнь что бандероли из типографии вот вот привезут мешала ему дышать домой на обед он пришел с готовыми словами, но выговорить их, волнуясь, не мог как следует. Ну, как вы тут, Ванек? Он усадил сына на колени, прижимал его к груди и ел с таким видом, будто заметил и в обстановке, и в близких что-то особенное, но не знал, как сказать об этом. А говорить, вернее, умно и складно лгать надо было. Он взглядом ошарил жилье, полочку с книгами, и, решив, что все в порядке, вскинул глаза к ходикам. Через пятнадцать минут надо было становиться на работу. Правды он не мог сказать близким, а ложь не складывалась. Он поставил на стул сына и поцеловал его. — Ну, значит, пошли. Вы меня это... Он запнулся, поцеловал дочурку, неожиданно хлопнул по плечу жену, чмокнул в щеку мать и на ходу выкрикнул. «Хороший вы у меня народ!» Мать и жена долго глядели ему вслед. Чего он разыгрался? Взбрело что-то. На улице Калужанин купил булку и два вареных яйца. Миновав гнусину, украдкой свернул в спальню мальчиков положил свое пальто под один из тюфиков и разровнял его там. И вот эта, то есть мысль о заношенном, плохо греющем, с плисовым воротником пальто под тюфиком, занимала его до вечера. Он штамповал пряники и шевелил губами. «А что? У меня украли пальто. Я не враг себе, чтобы простужаться. Я семейный, у меня дети». Слова эти казались ему правдивыми, хотя он надеялся, что они не понадобятся ему. Кто станет заглядывать ночью под тюфяки мальчиков? Ну, а если пальто найдут, если все откроется, тогда он отделается молчанием. Кто ты? спросит его, он будет молчать. Ты не мой? Он будет молчать. Тебя ждет каторга? Он будет молчать. Тебя повесят. Он будет молчать. Молчание самый громкий самый сильный язык. Молчанием можно накалить врагов так, что они будут корчиться перед тобой. В глазах Калужанина искрилась страсть, будто он не пряники формовал, а говорил речь. Харитон Воскобойников в этот час был у Стаси. В банках и конторах подсчитывали перегнанные в деньги кровь и пот. Полицейские нафабривали усы, готовясь ловить на улицах выгнанных войною на панель женщин и брать с них взятки. Заварза на заводе набивал черной землей опоку и думал, удастся ли калужанину. Грянул вечерний звонок. Бандероли не привезли. Калужанин, прислушиваясь, подошел к водопроводу, и долго держал под краном руки. Работа затихала, люди спешили, топача по лестнице. В мастерских остались только мальчики. Они вытаскивали из варочных печей неперегоревшие угли, пробивали спекшиеся колосники, мыли машины, прессы, столы, посуду. Затем гурьбой вышли во двор колоть антрацит и лучину. По мастерским пробежал Якваныч и крикнул во двор. — Ну, скоро вы! Товар в магазин ждет. -с! Верстаки в карамельной грязные. — Карташов, с тебя спрошусь! На этажах опять хлюпало водой. Абакумыч часто подбегал к лестнице и кричал вверх. — Живо там! Истомленные мальчики прошли, наконец, в развесочную. Як -Ваныч нагрузил их ящиками и сквозь зевоту спросил. — Нос, все слава тебе, Боже! — Да все! — как бы благословил его Абакумыч. Кричи, — Кричи! — Василий! Гнусина снаружи захлопнул дверь против лестницы и со скрежетом прищелкнул ее засовом. В конторе звякнули ключи. Развесочная погрузилась в темноту. Главная дверь тяжело ухнула, по ней громыхнул замок, и по ступеням на этажи хлынула тишина. Только вода где-то пинкала, падая каплями в раковину. Тогда с бочкой из-под рафинада произошло нечто странное. Она, пузатая деревянная, неожиданно крякнула и содрогнулась. Накрывавший ее лист грязной бумаги шуршанием взлетел вверх, из-под листа грибом выросли голова и руки. Бочка схватилась за прутья лестницы, стала вытягиваться, окунулась головой в падавший со двора свет и застыла. Калужанин отделился от нее. От тишины и прорезавшего его размеренного звона воды Легонько чесалось в ушах. Калужанин воровато прошел к двери и одобрительно кивнул. Со двора в развесочную падал свет фонаря. Калужанин на носках скользнул в полосу света, заглянул во двор. Под похожим на опенок круглым навесиком дымил трубкой сторож. «Как в тюрьме», — отметил Калужанин, отдаляясь от окна. Он поставил на верстак 200 наполненных леденцами жестянок, раскрыл их, ринулся за дверь и юркнул под лестницу. Там за ящиками лежало 8 туго связанных пачек. Человек, который передал их калужанину, был единственным, кто знал, что произойдет в эту ночь на фабрике Воскобойникова. Калужанин взял только одну пачку. «Управляющий может зайти в контору, и он не успеет прибрать верстака». В его руках появились ножик и взятые у товарища карманные часы. Было 9 часов сорок минут. Калужанин разрезал шпагат, и пачка вспухла. В ней было 200 листовок, и все они призывали к войне против войны. Когда Калужанин вложил их в жестянки, Было десять часов тридцать минут. Успею. Калужанин закрыл, отодвинул готовые жестянки, поставил новые, раскрыл их и опять исчез за дверью. К часу ночи он до зуда натрудил пальцы и все суетливее качался над верстаком. Взять жестянку, открыть и поставить, взять, открыть и поставить, взять, Изредка ему слышались звуки шагов, тревожные голоса. Он хватал часы, листовки, ножек и летел к окну. Сторож бродил вдоль корпуса. «Вот — Вот-вот, стереги, стереги! — мысленно говорил ему калужанин, встряхивая руками и шепотом подхлестывал себя. — Что, пальчики болят? Больно ты нежный! Минутами он пугал себя. Откроется дверь, войдут жандармы, полицейские и станут искать его. Он кинется в пряничную, лицом кверху ляжет в ларь для теста и положит на себя железный лист с пряниками. Лист этот приготовлен уже и ждет его. Сто раз псы заглянут в ларь и не догадаются. Но на сто утра, вот тогда-то, калужанин спохватывался и обрывал себя. Не будет этого. Калужанин увереннее двигал руками и рисовал себе фронт солдатские лавки. Солдаты покупают жестянки, раскрывают их и вместо сладких леденцов находят горькую правду о войне. Ломота в пальцах и пояснице стихала. К четырем часам утра под руками растаяла последняя пачка листовок. Жестянки с ними Калужанин разместил так, чтобы они попали в разные ящики, и выпрямился. Полутьма мигала в затуманенных глазах. Калужанин ошарил верстак, не уронил ли чего, спрятал часы, нож и скользнул за дверь. Во рту было терпко и сухо. Он пробрался к водопроводу, губами припал к крану и, наливаясь прохладой, думал. Только не заснуть. Под лестницей вынул купленные вчера яйца и булку. Из угла остро пахло карамелью. Запах этот мешал есть, а похрустывание челюстей мешало слушать. Тревоги калужанин уже не ждал. Но когда во дворе раздались шаги и голоса, услышал стук своего сердца и съежился. На двери против лестницы щелкнул ключ, лязгнул засов. Нос ну шевелились шевелись, крысы! Пахнуло свежестью. Як Ваныч мелко затопал ногами по ступеням. За ним с совками антрацита двинулись мальчики. Калужанин вспомнил пальто, пожалел, что Васька стал под подмастерьем и закусил губу. Зря в спальне спрятал. Все сделано, а пальто может подвести. Возможно, оно уже лежит у Якваныча, и тот будет всех спрашивать, чье. Пальто приметное. Пряничники узнают его и пойдет. Зачем положил под тюфяк? В чем дело? А если при этом в заверточной нечаянно уронит штабель жестянок с леденцами, и те раскроются... Тогда пальто свяжут с листовками, тогда... В печи мастерских с треском падал уголь. Шоркали конфорочные кольца, гремели наливаемые сиропом тазы, раздавались голоса сонных мальчиков. Ноющие заголосил колокол, двор загудел, на лестницу врвались шуршание, стук каблуков. Калужанин знал идущих на работу и как бы оправдывался перед ними. Конечно, две тысячи листовок мало, но все-таки. Звуки шагов поредели. Калужанин встал на корточки, шмыгнул к двери, и через минуту его обдало запахом теста, аммония и мятного масла пряничной мастерской. Голова туманилась. Но тревога горячила кровь и толкала к лестнице. Калужанин воспаленно заглядывал в развесочную. Девушки и женщины сыпали в жестянки леденцы, взвешивали их и утрясали. «Вот, — Вот-вот. А как же пальто? Ведь скоро обед. Калужанин бросился в карамельную и шепнул Ваське. — Я нынче опоздал, и под тюфяк кому-то из мальчиков положил пальто. В обед гнусины, может не пустить туда. Скажи ребятам, чтобы перебросили на вешалку. Васька приподнял брови. Федька говорил ему, что вчера вечером в спальне было найдено чье-то пальто, а оказывается, оно положено сегодня. «Сделаешь — Сделаешь? — спросил калужанин. Васька подумал и откликнулся. — Ладно, сделаем. — Да предупреди ребят, чтобы на спальне ничего не держали. Говорят, обыски будут. — Он что-то прячет от меня, — решил Васька, но вслух сказал. — Не бойся, не найдут, я их вышкалил. В Калужанине шевельнулось чувство нежности. — Золото, парень! На лестнице его испугали топот и крики. Я к Ванчиха стояла у двери в развесочную и, как гусей, торопила заверточниц. — Ну-ну, скорей, дошевелитесь да мне! Голоса «Распаковывай, режь!» вызвали на лице калужанина улыбку, в развесочной шуршали листы привезенных бандероли и щелкали ножницы. Он посвежел и напряженно прислушивался из мастерской, не уронят ли в развесочный жестянок. Пальто появилось на вешалке тотчас же после звонка на обед. Калужанин облачился в него и, еще не зная, что скажет домашним, заспешил. Домашние не взглянули на него. Сын поднял глаза и понурился. Калужанин провел языком по сухому небу и возбужденно сказал: Мать, Марфуша, не надо так. Я прямо с работы. На собрание вчера попал. На всю ночь. — вспыхнула мать. — А мы тут сиди-дрожи, думай разное. Утром не мог забежать. Еле на фабрику попал. Голову и теперь ломит. — С водкой, значит, собирались? — Да нет, вот нюхай, дохну. Всю ночь спорили. Мне даже есть не хочется. Ноги раскисли. — Мамка плакала, — сказал сын. — Зря плакала. Иди сюда. Сын глянул на мать и неуверенно тронулся с места. Калужанин сбросил башмаки и куртку, подхватил сына, положил его к себе на грудь, провел по его спине руками, пробормотал. — Потягушечки, растушечки! — и тут же захрапел. — Тять, не балуй! — ц Он спит, не трогай! Гляди, отощал до чего! — Женщина озабоченно оглядели Калужанина. Ночью он рисовал им брошенным в тюрьму, они ждали обыска, а теперь ходили на цыпочках. Не надо будить его на работу, пускай отоспится. Разбудили Калужанина голоса возвращавшихся с работы пряничников. Что, захворал, что ли? Он испуганно вскочил. Не открылось ли? прошел к порогу, Долго тянул из кружки воду и вглядывался в пряничников, лица их были обычными. Слабость напала, лег в обед и проспал, а мои не разбудили, а штрафуют завтра, и голову все ломит. Одень, мам, вонюшку, я проветрюсь с ним. Калужанин говорил неправду, голова у него была ясной, но сердце учащенно колотилось. Простившись с пряничниками, он посадил на плечо сына и заторопился к фабрике. Если случилось что-нибудь, заметно будет. Над его головой лепетал ванек. Сквозь дымку ночного городского зарева сияли крупные осенние звезды. У фабричных ворот было пусто, со двора веяло тишиной, только сверху прорывались звуки. Это мальчики убирали мастерские. Калужанин радостно снял с плеча сына, положил его на руки, склонил к нему лицо. — Давай нос откушу. — Ага, не хочешь? — Ага. Отец самую жилу ударил, ты понимаешь, а? Понимаешь, глупый? В самую проклятущую жилу.